— Миль пятнадцать будет. — Туда ходит автобус? — Нет. — В деревне можно взять такси или нанять автомобиль? — Нет. — Как же мне добраться? После напряженной паузы кто-то предложил. — Спросите, может, кто одолжит конягу? — Но я не умею ездить верхом, — в отчаянии воскликнула Мериан. — И потом, как же вещи? — Они с ленивым любопытством взирали на нее. Ей говорили, будто местные жители дружелюбны, но эти дюжи и молодцы, хотя и не выказывали откровенной враждебности, однако были напрочь лишены свойственной культурным людям отзывчивости. Узнав, куда ей нужно, они как-то странно на нее посмотрели, не здесь ли собака зарыта. Вот когда Мэриан поняла, как это было безрассудно и безответственно с ее стороны не сообщить точное время приезда. Она почему-то решила, что будет гораздо романтичнее и менее обременительно для других добираться самостоятельно. Однако теперь... Когда допотопный состав с закопченными и замусоренными вагонами, доставивший Мэриан из Грейтауна, скрылся за горой, оставив ее в качестве пищи для досужего любопытства этих мужланов, она вдруг почувствовала себя беспомощной. Вот уж она не думала, что это окажется такой дырой. «Да вон машина, мистера Скоттл!» — указал пальцем один крестьянин. Она взглянула на отдаленный склон горы, напоминавший монументальное сооружение из нескольких ярусов бурого камня. То тут, то там гладкая поверхность каменного уступа указывала на крутой поворот горной дороги. К тому времени, как Мэриан различила очертания Лендровера. Мужчины отошли на солидное расстояние, а когда автомобиль въехал на перрон, и вовсе скрылись из виду. — Вы Мэриан Тейлор? С огромным облегчением она ответила на ободряющее рукопожатие рослого мужчины, вышедшего к ней из машины. — Да, прошу прощения, как вы узнали о моем приезде? — Хм... Ну, поскольку вы не известили нас о времени прибытия, я обратился к начальнику станции в Грейтауне с просьбой присматриваться к пассажирам. Ну и в случае чего дать мне знать через почтальона. Почтовая карета прибывает в Гейс на полчаса раньше поезда. Я рассудил, что вас будет нетрудно узнать. Он улыбнулся, придавая своему замечанию оттенок комплимента. Мэриан почувствовал себя пристаженной и спасенной. Мужчина показался ей симпатичным. У него был приятный выговор. Вы, мистер Скотту. С этим не поспоришь. Да, меня зовут Джеральд Скотту. Это весь ваш багаж. Мэриан улыбнулась и, исполненной достоинства походкой, последовала за ним к машине, надеясь, что произвела хорошее впечатление. Как вздорны и безосновательны были ее опасения. Садитесь, предложил Джеральд Скоттов. Когда он заталкивал чемоданы на заднее сиденье, Мэриан заметила в полутемном салоне смутные очертания как будто бы большой собаки. Однако потом разглядела, что это смазливый мальчик лет пятнадцати, почти погребенный под чемоданами и сумками. Он не стал выходить из машины, а лишь кивнул в знак приветствия. «Джеймси Эверкрич представил его Скоттову, помогая Мэриан устроиться на переднем сиденье. Имя подростка ей ничего не говорило. Уж не он ли ее будущий ученик? Надеюсь, вы пили чай в Грейтауне? Мы поздно ужинаем. Как это мило с вашей стороны согласиться составить нам компанию в этом забытом богом месте. Скотту завел мотор, и автомобиль пустился в обратный путь вверх по серпантину горной дороги. — Ну что вы, я горю желанием познакомиться с этим уголком земного шара. Вы здесь впервые. Побережье выглядит довольно-таки впечатляюще, но вообще это гиблое место. Здешняя земля не родит. Сомневаюсь, чтобы на всем пути от Грейтауна вам попалось на глаза хотя бы одно дерево, Мэриан сама обратила на это внимание. Лэндровер сделал крутой вираж, и их взором представилось море. Мэриан вскрикнула от неожиданности. Изумрудная поверхность была испещрена фиолетовыми полосками. Кое-где из пены выступали бледно-зеленые островки. С каждым витком дороги морской пейзаж то исчезал, то вновь проглядывал между высоченных башен серых потрескавшихся скал, которые вблизи оказались поросшими травой-камнеломкой и пучками розового мха. — Да, — молвил Скоттл, — весьма живописно. Нам-то местный ландшафт успел примелькаться, а новички, чьими глазами мы могли бы заново увидеть это великолепие, не балуют нас своими посещениями. Ближайший населенный пункт — Блэкпорт, и то это несчастный рыбацкий поселок. — Гейс расположен в деревне? — спросила Мэриан. — Сейчас нет. — Практически нет. Раньше там было несколько рыбацких коттеджей, что-то вроде гостиницы. Выше в горах были вересковая пустошь и небольшое озеро, куда наезжали любители охоты. Хотя, откровенно говоря, этот край никогда не пользовался особой популярностью. Несколько лет назад здесь промчался ураган. Лодки унесло в море. Озеро разлилось и затопило долину. Это была ужасная катастрофа. Вам не доводилось читать о ней в газетах? Пустошь превратилась в болото, в настоящую топь. Перестала водиться рыба, лосось, и тот сгинул. В Мэриан шевельнулось недоброе предчувствие. Возможно, Джеффри был не так уж и неправ. Они вместе отыскивали это место на карте, он неодобрительно качал головой, однако название Гейс было напечатано крупными буквами, и Мэриан убедила себя, что это очаг цивилизации с универмагами и ресторанами. Весь последний месяц. Периоды ее душевного подъема и отчаяния так часто сменяли друг друга, что Мэриан позволила себе наивно поверить в то, что эта поездка откроет новую счастливую главу. Любовь к Джеффри не была первой любовью в ее жизни, но ей сопутствовали характерные для совместной жизни глубина и насыщенность с подробностями быта и постоянным обменом мнениями. Мэриан была не первой молодости, ее возраст приближался к тридцати годам. Все, что было до Джеффри, казалось ей чередой репетиций. С тем большей жадностью она набросилась на этот дар судьбы долгожданную премьеру. Потерпев сокрушительное фиаско, Мэриан отнеслась к нему с беспощадной трезвостью ума и, убедившись, что Джеффри не любит ее и никогда не любил, решила уехать. Ее устраивала даже очень работа школьной учительницы, но она не могла не понимать, что отныне им будет тесно в одном городе, даже в одной стране. Мэриан гордилась собственной твердостью, а на Джеффри произвело впечатление то что последовало за ее первоначальным решением вычеркнуть его из своей жизни неожиданно обнаружилось что они могут оставаться добрыми друзьями в этот период мэриан сознательно демонстрировала великодушие даже позволяла ему утешать себя и испытала болезненное удовлетворение когда поняла что в результате он почти влюбился в нее в тот самый момент когда она Почувствовала себя абсолютно бессовестно исцелившейся. Это лаконичное объявление случайно попалось ей на глаза. Джеффри поддразнивал ее, что она клюнула на аристократическую фамилию владельцев имения и перспективу вращаться в высшем обществе. Действительно, ее заворожили название Гейс Касл. Касл замок и разрекламированные красоты этого отдаленного края, некая миссис Кринсмит дала в газете объявление о том, что ей нужна гувернантка со знанием французского и итальянского языков. Упоминалось высокое жалование. Джефф счел его подозрительно высоким, даже если сделать скидку на отдаленность этих мест. Он не одобрил намерение Мэриан уехать. Она с печальной нежностью объяснила это ревнивым чувством и завистью к ее скоропалительному, на его взгляд, выздоровлению. Она послала свои данные и получила обнадеживающий ответ от некоего мистера Джеральда Скоттоу. Последовал непродолжительный обмен письмами и, наконец, ей предложили занять место гувернантки, однако не сообщили, а сама она постеснялась спросить число и возраст будущих воспитанников. Она также не поняла, является мистер Скоттоу членом или другом семьи или служит у миссис Кринсмит, от чьего имени он вел переписку. Мэриан осторожно повернула голову, чтобы всмотреться в Джеральда Скотту. Это было нетрудно. Как раз в той стороне за окном простирался великолепный морской пейзаж. Мэриан также хотелось рассмотреть мальчика, чье молчаливое присутствие за спиной рождало в ней неловкое чувство. Но она не отважилась. Несомненно, Скоттоу относился к той части общества, которую ее бывший возлюбленный именовал Джантри — мелкопоместное дворянство. Его речи и манера держаться выдавали в нем хозяина, а не слугу. Мэриан заключила, что он либо родственник, либо друг семьи, но все-таки каковы его положения и обязанности в замке? Джеральд Скотт был крупным, интересным мужчиной с гладким, свежим и властным лицом и военной выправкой. Густые вьющиеся каштановые волосы спускались мелкими завитками на обветренную с багровым оттенком шею. Карие глаза были довольно красивы. Мэриан определила его возраст как сорок с небольшим. По-видимому, он лишь недавно начал полнеть, однако это была не рыхлая полнота. Под одеждой у мистера Скоттау угадывались тугие мускулы, и он двигался не без изящества. Мэриан перевела взгляд на крупные волосатые руки, уверенно лежавшие на руле, и вздрогнула от мысли, существует ли миссис Скоттау. Вот они черные скалы. Мэриан доводилось читать о громадных скалах из черного песчаника. В рассеянном свете они приняли коричневатый оттенок и, насколько хватало глаз, шли перпендикулярно волнам, подобно гигантским волнорезам, наступали на море, постепенно уменьшаясь и тая в пене прибоя. Не они, а само море казалось черным. Тушь с белилами. — Они просто чудо, — солгала Мэриан. На самом деле и скалы, и бескрайняя черная равнина моря показались ей довольно отталкивающими. Впервые в жизни она видела столь неприветливый, чтобы не сказать, враждебный ландшафт. — Их называют величественными, — пояснил Скотту. Самому мне трудно судить, слишком примелькались. А здесь есть хорошие места для купания? Я хочу сказать, спуски к морю. Спуститься к морю не проблема, однако здесь не купаются. Почему? Так уж повелось, вода слишком холодна, говорят, это море убийца превосходная плавчиха Мэриан решила про себя непременно искупаться. Заходящее солнце зажгло в морской воде алмазные россыпи и ослепило Мэриан. Она перевела взгляд на сушу, по-прежнему остро ощущая за спиной присутствие неразговорчивого подростка. Известниковая пустыня сменилась похожими на вздыбленные плато каменными террасами, которые громоздились друг на друга, образуя что-то вроде окаменевших монстров. Кое-где на каменной поверхности виднелись чахлые красноватые кусты, доклонящиеся к востоку карликовые деревца. В солнечных лучах они стали не коричневого, а почти песочного цвета. «Восхитительный ландшафт, не правда ли?» — вежливо заметил Скотту. «Конечно, не на любой вкус. Посмотрели бы вы на эти утесы в мае-июне, когда они сплошь покрыты горячавкой? Даже сейчас растительность там богаче, чем, кажется, издали». Если хорошенько присмотреться, можно разглядеть маленькие причудливые формы цветочки, а также растения и хищники. А какие там пещеры, подземные реки? Вы не увлекаетесь ботаникой, минералогией, ну и всем таким прочим? Нет. Меня вряд ли можно причислить к естествоиспытателям, но я люблю наблюдать за птицами, хотя и плохо в них разбираюсь. Я тоже, — признался Скотту, — за исключением тех, на которых можно охотиться. Но вообще здесь попадаются редкие экземпляры, вороны, золотые орлы и тому подобное. Вы любите ходить пешком? — Да очень. Но здесь, наверное, легко заблудиться. Пожалуй. Ориентиров не так уж много, практически ничего вертикального, кроме мегалитов и дольменов. Это древняя страна. Мегалит — древнее культовое сооружение из необработанных или полуобработанных каменных глыб. Дольмен — древнее погребальное сооружение в виде большого каменного ящика, накрытого плоской плитой. Дорога свернула вглубь суши и велась теперь между невысокими каменными плато. Разбитое гудроновое шоссе сменилось тряской гравийкой. Скотту сбавил скорость. Впереди появилась темная копошащаяся масса, как выяснилось, стадо ослов. Среди взрослых особей была пара детенышей, чуть больше фокстерьера. Автомобиль продолжал медленно двигаться вперед. слы расступились, издавая пронзительные звуки. Мэриан воспользовалась случаем, чтобы обернуться и бросить взгляд на мальчика. Он одарил ее ласковой улыбкой, но большая часть его лица по-прежнему оставалась в тени. «Симпатичные животные», — прокомментировал Скотту. Но пусть бы они держались подальше от дороги, хорошо, что здесь слабое движение. Зато водители обычно гонят вовсю. В этих местах бытует поговорка «Здесь можно встретить одну машину в сутки, но она-то вас и задавит». Крутой поворот. И в отдалении возник красивый дом, выстроенный на голом месте. Предвечерние дымки — это удлиненное трехэтажное здание, возведенное на высоком берегу, скорее всего, в XVIII веке, казалось миражом. По дороге Мэриан уже встречались такие, но почему-то без крыш. — Это и есть Гейс-касл? — Нет. Это имение называется Райдерс. Там живут наши ближайшие соседи. Гейс не столь шикарен. Надеюсь, вы не будете слишком разочарованы. Здесь существует традиция называть господские дома замками. Кто живет в Райдерсе? Мэриан уже поняла, что здесь немного оазисов современной цивилизации, поэтому придавала вопросу большое значение. Старик-ученый Макс Лежур. Один? В зимнее время — да, если не считать слуг. Зимы здесь ужасные, не всякий выдержат. А летом к нему приезжают гости. Вот и сейчас в Райдерсе отдыхают его сын и дочь, и еще один гость — Эффингем Куппер. Сзади послышался странный, визгливый смех. Мэриан поняла, веселился подросток. В следующую секунду она уразумела кое-что еще, скорее всего, он старше, чем она думала. Так не смеются в пятнадцать лет. Мэриан обернулась и на этот раз хорошо разглядела бледное порочное лицо Херувима лет девятнадцати, удлиненное с острым подбородком. Шелковистые волосы завитками падали ему на лоб, наполовину закрывая не только брови, но и умные голубые глаза, отчего в его внешности было что-то собачье. Юноша тряхнул кудрями и не без ехидства посмотрел на Мэриан, как на сообщницу. Скоттоу продолжал знакомить ее с обстановкой и действующими лицами. «Эти люди, да наш тесный кружок, — вот и все дворянство в радиусе тридцати миль! Эй, Джеймси!» — похоже, хихикание молодого человека вызвало у Скотту раздражение. Мэриан страстно желала узнать, кто входит в наш тесный кружок, но постеснялась спросить, скоро и так узнает. — Боюсь, что вы угодили в жуткую дыру, мисс Тейлор. Здешние крестьяне сплошь чокнутые, а господа и того хуже, — юноша произнес это приятным, беззаботным голосом с едва заметным местным акцентом. — Не верьте ни одному слову, — воскликнул Скотту. — Джеймси, наше солнышко, но ужасный фантазер. Мэриан принужденно засмеялась, — она никак не могла определить для себя статус Джеймси. Скотта условно прочитал ее мысли. — Джеймси великодушно прощает мои промахи в качестве водителя. — Ах, так это его машина, автомобиль, — воскликнула мэрион и тотчас поняла, что ошиблась, не совсем. Он выполняет обязанности шофера, а заодно поднимает нам настроение во время приступов меланхолии. Мэриан покраснела. Может, ей полагалось знать, что Джеймси — слуга? А вот и наши владения. Сейчас вы увидите слева уникальный дольмен. Серая громадина Райдерса осталась позади, скрылась за грядой скал, Ландшафт понемногу становился менее суровым, кое-где попадалась сухая трава или лишайник, образующий меж камнями шафранные островки. На каменной террасе паслись овцы с черными мордами и блестящими янтарными глазами. За ними на фоне зеленоватого неба показался вышеупомянутый памятник старины. Две вертикальные каменные глыбы поддерживали третью, горизонтальную. Это причудливое кривобокое сооружение казалось абсолютно лишенным смысла и одновременно внушало благоговейный ужас. Бог знает, кто его возвел, когда, с какой целью и даже как. Это памятник глубокой древности. Но вы, мисс Тейлор, высокоученая особа и наверняка разбираетесь в подобных вещах лучше меня. Сразу за Дольменом начинается торфяное болото и тянется на многие мили. А вот и гейс. Дорога начала спускаться. На противоположном склоне горы Мэриан увидела серое строение внушительных размеров и довольно отталкивающего вида, с зубчатым фасадом и узкими высокими окнами. Дом был выстроен из песчаника и выделялся на окрестном фоне наподобие дольмена, как нечто и принадлежащее этой местности, и чуждое ей. «Не шедевр архитектуры», — молвил Скоттл. «Естественно, XIX век. Здесь была еще одна более древняя постройка, но она сгорела. Осталась только терраса XVIII века до конюшня. А вот и наша маленькая речка. Сейчас она имеет мирный вид, не правда ли? А эта деревня, то, что от нее осталось». Автомобиль... На малой скорости покатил шурша по длинному деревянному мосту через широкую канаву, усыпанную отполированными до почти круглой формы крапчатыми камнями. Меж камней пробирался бурый поток, ближе к морю впадавший в мелкое подернутое рябью озерцо, окаймленное блестящими морскими водорослями. У дороги беспорядочно сгрудились несколько беленьких однокомнатных коттеджей. Некоторые были без крыш. Людей Мэриан не заметила. А далеко внизу можно было разглядеть золотое в это время суток море. На очередном вираже Мэриан увидела позади усадьбу Райдерс. Автомобиль пересек долину и начал подниматься по противоположному склону. Внезапно Мэриан ощутила почти животный страх. Ее напугала местность. Скалы, грозные памятники старины и прочие непостижимые вещи. Присутствие обоих спутников больше не ободряло и не успокаивало. Они казались чужаками, почти злодеями. Впервые в жизни Мэриан почувствовала себя отрезанной от всего мира и в опасности. Так можно и потерять сознание. И она позвала на помощь. Признаться мне немного не по себе. — Вижу, — не глядя на нее, ответил Скоттоу и улыбнулся. Этого замело действие, Мэриан вновь оказалась внутри магического круга на островке безопасности. «Не бойтесь», — добавил Джеральд Скотту, — «скоро вы здесь освоитесь, мы безобидный народец». За спиной раздался все тот же скрипучий смех. Звякнув, автомобиль перевалил через заградительный ров и проехал под зубчатой аркой. Среди неподстриженных дикорастущих кустов одиноко высилась сторожка с пустыми окнами и просевшей крышей. Размытая дождями и заросшая сорной травой подъездная аллея, свернула влево и взмыла вверх по склону. После иссушенных скал и голова берега, земля здесь оказалась неожиданно сочной, местами виднелись крепкие зеленые побеги. На склоне холма, в перемешку с рододендронами, аллили фуксии. Аллея сделала еще один поворот, и вот он, дом, окруженный со всех сторон каменной террасой, вознесшийся над торфяниками. На небольшом расстоянии высилась серая каменная стена, обозначавшая пределы неухоженного сада с чахлыми елями и араукариями. Машина остановилась. Скотту выключил двигатель. Царившая здесь тишина в купе с запущенностью поразила и испугала девушку. Но это был уже не прежний, граничащий с безумием ужас, а обыкновенный страх с холодком под ложечкой, застенчивой неспособностью выдавить из себя хотя бы одно слово и ощущением начала новой жизни в непохожем на прежний мире. Скотту с Джеймси понесли в дом ее багаж. Стараясь не смотреть на окна, Мэриан поднялась вслед за ними на выложенную потрескавшимися каменными плитами террасу и дальше на просторное, богато украшенное крыльцо. Прошла в дом. Внутри было тихо, сумрачно и прохладно. В воздухе носились сладковатые запахи сырости и старых драпировок. Две служанки, явно азиатского вида, с одинаково раскосыми глазами, одетые в черное, но с белыми кружевными наколками на черных волосах, взяли ее багаж. Джеймси канул в полумрак. — Скоттл обратился к Мэриан. — Должно быть, вам хочется привести себя в порядок с дороги. Можете не спешить. Мы здесь не переодеваемся к ужину. Во всяком случае, ничего такого особенного. Горничные покажут вам ваши покои. Возможно, через полчаса вы захотите сойти вниз. Я буду ждать на террасе. Служанки уже потащили наверх чемоданы. Мэриан поднялась вслед за ними. Ни ковров, ни дорожек не было. Половицы прогибались, скрипели, отдаваясь эхом. Зато над головой болтались бесчисленные занавески, арочные проходы были завешаны портьерами, всюду в дверях и по углам за рукава цеплялись куски тонкого, как паутина, тюля. Наконец Мэриан очутилась в просторной, залитой лучами заходящего солнца, комнате. Служанки поспешили ретироваться. Мэриан подошла к окну. Отсюда открывался великолепный вид на долину, райдерс и море. Оно теперь было ярко-синим, как перо павлина, а скалы — цвета черного янтаря. Далеко на горизонте, на фоне оранжевого неба, проступали малахитовые острова. При виде такой красоты Мэриан ахнула и отбросила прочь все свои страхи. На шее у нее болтался полевой бинокль. Она нетерпеливо выдернула его из футляра и принялась изучать долину. В поле ее зрения попал прям таки впрыгнул, пугающий близкий при многократном увеличении деревянный мост. Она перевела бинокль на соседнюю усадьбу. Сначала в окулярах показалась каменная ограда с шероховатой поверхностью, сплошь в бугорках и углублениях. Дальше бинокль выхватил такую же, как в Гейзе, каменную балюстраду вокруг террасы. На заднем плане виднелось окно с закрытыми ставнями. Мэриан медленно повела биноклем от нескольких сбившихся в кучку шезлонгов к белому обеденному столу с бутылкой в центре. И вдруг увидела человека. Он сидел на террасе, нацелив на нее точно такой же бинокль. От неожиданности Мэриан выпустила свой, и он повис на ремешке. Она отпрянула от окна, снова во власти паники.